Вы, конечно же, догадались, что пиратское судно, угрожавшее Сан-Патрико, было ничем иным, как андалузской девчонкой, некогда служившей флагманским кораблем маркизу Риконета и посланной в Сан-Патрико по распоряжению капитана Блада. Командовавшему кораблем Волверстоном было приказано обстреливать маленький жалкий форт в течение 48 часов. По истечении этого срока андалузская девчонка должна была тихо ускользнуть под покровом ночи до прибытия подкрепления из Сан-Хуана, которое к тому времени, несомненно, будет выслано, и, окончив игру, как можно скорее нанести настоящий удар по оставшемуся сравнительно беззащитным Сан-Хуану. Гонцы из Сан-Патрика прибыли в понедельник. Их доклад дал Баду понять, что Волверстон в точности выполняет его инструкцию.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 Полуодетый капитан Блад поспешил к дону Себастьяну, чтобы выяснить у него причину этой пальбы. Выйдя на террасу, он испугался едва ли не больше, чем генерал-губернатор, ибо находящийся в полумиле от берега корабль, пушки бомбардировали порт, в точности походил на его Арабеллу, оставленную им около месяца назад на тортуге для клингования. Блад вспомнил рассказ о его вымышленном рейде на Картахену и задал себе вопрос —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 Но по крайней мере они вынудили нападающий корабль держаться на расстоянии. Слава тебе, Господи, проснулись все-таки, ядовито заметил Дон Себастьян. Блад удалился в поисках своих сапог, приказ, приказал перепуганным слугам оседлать его коня. Когда пять минут спустя, обутый но все еще небрежно одетый, капитан продевал ногу в стремя, генерал-губернатор накинулся на него. Это вы виноваты, бушевалон!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 расплачиваясь за ваши заблуждения. «Это может сделать любой дурак. Но если бы у вас было столько же ума, сколько наглости, то вы бы постарались спасти несколько пушек. Они вскоре понадобятся. Оттащите 20 пушек в это укрытие и оставьте их там». Иблад указал на зарости красного перца, находящиеся на расстоянии полумили по направлению к городу. «Оставьте мне 12 человек, чтобы стрелять из пушек, а всех прочих забирайте с собой» и уберите раненых из этого опасного места. Когда доберетесь до рощи, пошлите за упряжками мулов, лошадей и волов для дальнейших перевозок. Зарядите орудие картечью. Шевелите мозгами и не теряйте времени. Кругом марш! Хотя у капитана Арани начисто отсутствовало воображения, у него, по крайней мере, хватало энергии на выполнение чужих замыслов.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 где его ожидал Аранья со своими людьми, и с радостью увидел, что пушки, о существовании которых пираты ничего не подозревали, установлены и заряжены к согласно его указаниям. Рассчитав, в каком месте карцеры должны пристать к берегу, он велел нацелить туда орудие. В качестве мишени Блад наметил рыбачью лодку, лежащую вверх дном на берегу в полукабельтове от воды.